Они поднимались сверх по китаму мимо глинистых низких берегов, мелкого кустарника, прибрежной тундры, галичных перекатов и к вечеру вышли туда, где китам дробиться на протоки. И протоки эти прятались среди дикого буйства, разросшейся в удалении от моря знаменитой китайской альхи. Течение шло здесь так сильно